ова 15а. Минбаши Баркадир лениво ковырялся в стоящем перед серебряном блюде с калькулем, выбирая кусочки вяленой груши и слушал главного шамана, иногда отвлекался, играя с щенком от любимой суки. Примечание. Калькуль под убеплова. Здесь и далее примечание автора. Со стороны казалось, что ему было совсем не интересно то, о чём говорил шаман, но те, кто близко знал этого молодого и амбициозного вождя, прекрасно понимали, что видимость — это обманчиво. ханкаши так с недавнего времени, стали называть Тангира Лин Баркадира, что означало «Верховный повелитель». Был он очень внимателен, умен, имел отличную память, не гнушался попросить разъяснить, если чего не понимал. «Говоришь, готов даже оплатить расходы на экипировку?» — спросил ханкаши когда верховный шаман прекратил говорить. «Да, Тангир». Верховный шаман Юзбек Аль-Кадыр был родственником вождя и поэтому наедине мог обращаться к нему по-простому. Ну что же, это хорошо. Нам надо еще больше сплотить племена, и, думаю, для этого нет ничего лучше войны. Пролив кровь соседей и ограбив замки местной знати, они обретут уверенность в том, что мы с тобой правильно сделали, объединив все племена. Подготовьте список необходимого и вручите этому вельможе. Не забудьте включить туда муку, зерно и масло аквитанера. Женщины и дети не должны голодать, когда воины уйдут. Примечание. Квитанера. Масленичная культура наподобие оливы. А также закупите как можно больше баранов. Пусть кузнецы начинают ковать сабли и наконечники для стрел. Железо тоже пусть покупает. Чтобы весной начать боевые действия, мы должны уже сейчас начать готовиться. Хорошо, Тангир, я все запомнил. К вечеру составлю список и принесу, чтобы ты посмотрел. С этими словами Юзбек, загремев костяшками и медными кольцами на своей одежде, покинул шатер. После ухода шамана в шатер заглянула молодая жена Тангира. Увидев ее, он поманил ее рукой. «Посиди со мной, Менга», — сказал Тангир, улыбнувшись. Девушка была из очень бедной семьи, можно сказать, даже нищей, но красавица, как их поискать. У нее был жених, и она была уже сговорена за него. Но кто откажет хан Каши, тем более после предложенных подарков и выкупа за невесту? Вот и пришлось родителям разорвать договор и выдать Менгу за другого. По совету Юсбека, Тангир хотел избавиться от бывшего жениха Менге, но тот куда-то пропал, словно почувствовал нависшую над ним угрозу. Менга тоже была очень недовольна тем, что произошло, и показывала это своим поведением. Но кто слушает женщину? «Привыкнет», — думал хан Каши. «А нет, так можно и плетью проучить». Правда, события он не форсировал и решил. «Пусть все идет, как идет, время лечит». Забудет бывшего, а потом привыкнет к нему, Тангиру. Сейчас его больше заботила предстоящая война, он и сам хотел повести объединенные племена в набег, а тут так удачно подвернулся этот герцог. Менга подошла и присела, но не рядом. Тангир протянул руку, чтобы обнять ее, но девушка отодвинулась, и рука Ханкаши повисла в воздухе. Хорошее настроение Тангира стало таять, как снег под лучами солнца. Он посмотрел на сидевшую Менгу, наклонившую голову вниз и в сторону от него. «Ладно, иди отсюда» сказал он, сделав повелительный жест рукой. Когда девушка все так же, не поднимая головы, вышла, ханкаши крикнул «Кто там есть?». В юрту заглянул один из охранников. «Пусть мне принесут Баурзу», распорядился Тангир в раздражении. Примечание. Баурза. Хмельной напиток. Герцога Пивьера не пустили к ханкаши. Не пустили даже в поселение. Его и спутников остановили на подъезде к поселку и приказали ждать, пока кто-то из дежуривших охранников докладывал о гостях. Только через пару часов к его отряду подъехал кто-то из тех, кто мог отдавать приказы. По распоряжению этого человека в отдалении начали устанавливать юрту и что-то готовить на костре. И снова герцогу пришлось ждать. Наконец показалась процессия в составе двух десятков человек. Несколько человек в возрасте зашли в юрту, остальные окружили ее, охраняя. Один из приезжих на коне направился к отряду герцога и предложил герцогу тоже пройти в юрту, где, как оказалось, его ждут старейшины кланов и верховный шаман. Пришлось герцогу и начальнику его охраны бить ноги, добираясь до юрты, так как ехать на лошади им не разрешили. В юрте герцога встретили запах каких-то горящих трав и шесть человек-переговорщиков, один из которых, по всей вероятности шаман, выделялся своей одеждой с пришитыми к ней костями птиц, животных, бронзовыми кольцами и другим хламом. Герцогу указали место, и он присел на небольшую подушку. Сидеть было неудобно, и все это вместе, ожидание и неудобное сидение, прилично вывело герцога из себя. Но он сдерживался, понимая, что придется выдержать все ради цели, к которой он стремился. В юрту вошли воины и внесли большой медный чайник и пиалы, расставили все это перед сидящими и также молча удалились. Присутствующие стали наливать содержимое чайника в пиалы, и герцог понимал, что ему тоже придется это пить. Если откажется, то переговоры закончатся, не начавшись, так как этим он нанесет кровную обиду хозяевам. Герцог глянул на бурую жидкость в своей посудине, и его чуть не стошнило. «Баурза» — так назывался этот хмельной напиток, изготавливаемый из замоченных в чанах перебродивших фруктов и каких-то местных трав. «Рад приветствовать тебя, гость наших земель», поднял и пригубил из своей пиалы шаман. «Какая нужда привела тебя до стачки мы в наши края?» Герцог тоже отхлебнул и, поставив свою пиалу у ног, произнес. «Слышал я, что великий тангир Баркадир собрал под своей рукой все кланы и племена славного народа иунгоров. Вот и возникла у меня идея помочь ему от чистого сердца. Может, в чем вождь нуждается?» «Хм», — переглянулся шаман со старейшинами, ханкаши не нуждается ни в чем». Раскрепел один из сидящих, и зло сверкнул глазами из-под канги, попахи и шкуры барана. Но поднял руку шаман, останавливая желающих что-то сказать. «Да, рыдущий от чистого сердца, он готов принять». «Так может, мне встретиться с самим хан...» — э протянул герцог. Он не запомнил вторую часть звания вождя. ханкаши подсказал шаман, и было заметно, как он усмехнулся. «Да-да, уважаемые, ханкаши «Это невозможно». Сейчас он молится душам предков и совершает обряд очищения. Ханкаши пришлось убивать неразумных, которые воспротивились его слову. Их необходимо было наказать, но тем не менее это люди племени юнгоров, и мы все состоим в каком-то родстве, а убивать родственников тяжело. Шаман провел руками по лицу, словно смывая с него воду, и все присутствующие повторили его жест. «Как же тогда быть?» — спросил герцог. «Я спрошу у него, когда ему можно будет говорить, и все тебе передам». «Давай завтра встретимся на этом месте», — сказал шаман, и все стали подниматься. Встал и герцог, понимая, что больше он пока ничего не добьется. Когда он брел по полю к своим людям, которые предусмотрительно разбили палатки, его поддерживал за локоть начальник охраны, которого даже не пустили в юрту. В голове у герцога гудело от выпитого. Все-таки эта баурза была крепче вина, к которому он привык. Когда герцог вспомнил, что пил, ему тут же захотелось болевать, и он еле сдержался. «Воды», — сказал он, только подойдя к лагерю, и кинулся за шатер, который установили для него. Через мгновение стало слышно, как герцог орвало. «Твари», — думал он, лежа на своей походной кровати. «Какие же они твари? Если бы не нужда, он бы никогда не унизился до встречи с этими дикарями». В животе периодически возникали спазмы, герцога еще тошнило, мысли метались в голове. Наконец он сосредоточился и ухватился за одну из них, не дающую ему покоя. Ничего, лишь бы все получилось, а уж потом я всем припомню свое унижение и раздам долги. После того, как Дарк прибыл от герцогини, он все время был занят подготовкой к встрече Франчески, контролировал ремонт малого дворца, который король выделил ему и его будущей жене, и куда они переберутся после свадьбы, шил себе одежды, досчитал дни, оставшиеся до приезда девушки. Несколько недель назад он послал отряд сопровождения и письмо своему приемному отцу графу Мушеру, в котором просил встретить и припроводить его невесту в столицу, а также вместе с Вероной присутствовать на его свадьбе. И теперь с нетерпением ожидал свадебный караван. Наконец, в конце первого месяца осени, к вечеру, прибыл запыленный гонец, который сообщил, что завтра утром караван прибудет. Он специально поспешил всех предупредить, что невеста принца остановилась в последней таверне по дороге в столицу, чтобы привести себя в порядок. Все снова кинулись наводить последний лоск. Дарк даже хотел выехать навстречу, но король не дал. «Давай придерживаться правил и законов», — проговорил он, с усмешкой глядя на сына. Утром Дарк поднялся чуть свет, и хотя ночью почти спал, ворочаясь в постели, с утра был свеж и в прекрасном настроении но тем не менее метался по дворцу, с нетерпением ожидая появления каравана с Франческой. Наконец, прискакавший от ворот воин сообщил, что караван въезжает в город. Встречающие высыпали на крыльцо. В первых рядах стояли король с дочерью, за ними толпились чиновники и некоторые аристократы из ближайшего окружения короля, и даже слуги выглядывали из окон дверей. Всем было интересно взглянуть на невесту-наследника. Дарк должен был подать руку принцессе при выходе из кареты, и представить ее отцу и всем встречающим. Карета, запряженная шестеркой лошадей, чинно подъехала к крыльцу дворца и остановилась. Слуга, стоящий на запятках, соскочил и, разложив лесенку, с поклоном открыл дверцу кареты. Дарк, стоявший тут же, при появлении принцессы, подал ей руку, и когда Франческа, опираясь на нее, не спеша спустилась по лесенке, повел ее к отцу. «Отец, представляю тебе принцессу королевства Кармина Франческу Эрикона Ланскую». «Маркизу подбери и мою невесту». Король, улыбаясь, спустился с крыльца и, вопреки ритуалу представления, обнял и поцеловал Франческу. «Добро пожаловать, дочь, в Балар, и я рад за своего младшего сына», проговорил он, любуясь девушкой. «Сейчас тебя проводят туда, где ты будешь жить до свадьбы, отдохни с дороги. В скорый обед, хотел бы на нем видеть тебя, а завтра вечером мы устроим бал в честь твоего приезда». Король окончил говорить, И к Франческе подошел один из слуг и сопроводил принцессу и ее окружение в выделенные им комнаты в главном дворце. Комнаты эти находились в противоположном крыле от комнат Дарка. «Ничего не поделаешь, этикет». Жених и невеста могли встречаться в строго отведенное время в сопровождении фрейлин принцессы и свиты принца. «У тебя красивая невеста», — шепнула и вице Дарку, когда принцесса Франческа удалилась. «Сестра, постарайся подружиться с ней. Ей ведь тяжело будет привыкать здесь». Несколько приехавших с ней фрейлин не очень-то заменят ей общество. Я ведь все больше и больше погружаюсь в дела королевства. Отец, не стесняясь, грузит на меня все свои проблемы. Говорит, что скоро совсем уйдет на покой Хорошо, Дарк, я постараюсь стать ей подругой. Отец ничего не говорил о том, когда он собирается выдать меня замуж. Знаешь, я попытаюсь его расспросить по этому поводу и сразу же тебе сообщу. На этом они и расстались. «Зайди перед обедом ко мне». — попросил отец, когда Дарк направился в свое крыло дворца. — Хорошо, отец. Дарк не стал тянуть с просьбой отца и незадолго до обеда направился к нему в кабинет. — Входи, входи, — проговорил Грегор, увидев в дверях сына. — Вот что я хотел тебе сказать. Со свадьбы тянуть не будем, хотя по правилам надо бы месяц дать твоей невесте на то, чтобы ознакомиться, привыкнуть. Ты переговори с ней, и если она не против, то через полторы седмицы в главном храме и состоится церемония. Дарк был удивлен. Король заметил его удивление и после небольшой паузы продолжил. «Чувствую, недолго мне осталось. Совсем сердце износилось. Лекарь почти живет в моей опочивальне. Поэтому я и спешу. После свадьбы я уйду на покой, а корону передам тебе. Но как же это, отец?» «Надо, сынок, надо. Хочу, чтобы все прошло, как должно быть, чтобы прошло, как положено. А ты запомни, корону можно спокойно передать только своему наследнику» а насильно ее теряют только с головой. Такая уж у правителей судьба. А теперь иди, встреть принцессу и приведи ее в обеденный зал». Отец уже у двери вспомнил Дарка просьбой сестры. «Ивица спрашивала, когда ты отдашь ее замуж?» Король нахмурился, не поняв вопроса, так как мысли его уже были далеко, и думал он о том, кому высылать приглашение на церемонию бракосочетания принца. Поэтому он удивленно посмотрел на принца, и Дарку пришлось повторить вопрос а хохотнул король. «А это, сынок, будет уже твоя проблема. Став королем, только ты сможешь распоряжаться судьбой сестры. Все, иди. Ты пока еще не король, только соправитель. А у меня еще много дел», — засмеялся король. В последнее время у него было прекрасное настроение. Дарк шел и думал, что сказать Ивице, и как отреагирует франческо на предложение провести церемонию венчания раньше, чем положено франческо же, когда Дарк обмолвился о церемонии венчания раньше времени, ответила сразу и просто «Я согласна, милый». Они шли по коридору дворца. франческо держала Дарка под руку. Сзади шествовали ее приближенные и фрейлины, которые прибыли вместе с ней. Перед этим франческо вручила Дарку личное послание королевы Кармина. За обедом король расспрашивал Франческу, как она доехала, сильно ли устала, и как бы извиняясь сказал, что завтра вечером будет лишь малый бал на котором будут присутствовать самые близкие короне-аристократы и дворяне. А так как она не против более ранней церемонии вступления в брак, то всем остальным ее покажут уже на свадьбе, улыбаясь, говорил он. На балу, к удивлению Дарка, Франческа и Явица уже стояли вместе у окна и что-то оживленно обсуждали, смеясь при этом. «Ну, пусть их», — подумал он. «Главное, что нашли общий язык». Конечно, Франческа на балу была первым номером, Все ее разглядывали и обсуждали и ее платье, и ее поведение, и ее саму. И она и Дарк прекрасно это понимали, а потому оба вели себя сдержанно и в то же время демонстрировали неравнодушие друг к другу. Злые языки все равно все осудят, это они тоже понимали, но по большому счету обоим было все равно. Если за год никто его не покорил и он приехал к ней за много километров, а она весь этот год яростно отбивалась от всех сватов, ожидая его, то что еще можно сказать? дарка удивило, что в караване Франчески присутствовал человек с клеткой, в которой содержались мистели, птички, которых использовали для связи и передачи писем. Были эти птицы довольно крупными особами, летали довольно быстро, и в воздухе могли быть продолжительное время. На грудь им вешали специальную сумочку, в которой и находилось послание, и эти птицы всегда находили свое гнездо, как бы далеко их не увозили. Присматривали за ними специальные люди. Когда Дарк поинтересовался у Франчески, зачем это, то она, смеясь, заявила. «Как для чего? Чтобы маме можно было отправить письмо, ведь Мистель долетит быстрее, чем оно дойдет обычным путем. А ей ведь интересно, как тут меня примут. Вот если будешь меня обижать, сразу ей и пожалуюсь», — пригрозила она и показала Дарку язык. Десять дней, которые отвел король на устройство свадьбы, для Дарка пролетели как один — Он все запоминал и во все вникал, ведь скоро ему предстояло устраивать свою сестры. Нет, он только отдавал приказы и распоряжения, но ведь надо было знать, какие именно распоряжения давать. Король подсказывал, а Дарк все контролировал. Для Улиса сделали специальное кресло на колесах и приставили к нему пару человек, которые и катали его по дворцу, куда он хотел. По настоянию Дарка брата стали каждый день выносить в королевский сад, и он даже ловил в пруду рыбу, чему был очень рад. У Дарка была мысль попробовать набрать ей подарок из танги, но что-то сдерживало его, вдруг он только навредит Олесу. Дарк познакомил короля и Франческу со своей приемной матерью, Вероной, прибывшей вместе с графом Мушером на свадьбу, а также познакомил Франческу и Эмилену. Десять дней пролетели, и наступил тот самый долгожданный день, которого так ждали Франческа и Дарк. Правда, они не думали, что этот день настолько их вымотает, и они устанут так, словно снова делали плод, не отвлекаясь даже на обед. Вначале был главный храм королевства, где провели обряд соединения двух душ и объявление их мужем и женой, после чего молодые приветствовали народ королевства. Были выставлены несколько бочек пива, вина и немудренная закуска. Народ дармовщине обрадовался и искренне и радостно приветствовал новобрачных. Затем молодожены принимали поздравления и подарки приглашенных на свадьбу аристократов и дворян. Были тут и представители соседних королевств. Все это растянулось на долгих несколько часов, а потом началось самое сложное для них обоих. В этот день молодые не должны были ни употреблять спиртные напитки, ни даже есть. Поэтому Дарк и Франческо с грустью смотрели, как приглашенные ели и пили, сами же давились слюной, и позволяли себе лишь глоток или несколько стоящего перед ними сока. И продолжалась эта пытка несколько часов. Потом их под шутки и смех гостей проводили в спальню. «Вы думаете, что они тут же накинулись друг на друга?» «Как бы не так. В комнате, когда они вошли, уже стоял поднос с сыром, нарезанным мясом, лепешками и тем же соком, что и в зале празднования. Вот и принялись молодые насыщаться, слопали все, что было на подносе, после чего посмотрели друг на друга — и принялись хохотать. А потом, потом между ними произошло то, что и должно было произойти. Дарк в этом вопросе был уже более сведущ, а вот Франческа, хоть ее и просвещали по этому поводу, до да дружи боялась того, что должно было случиться. Но это все равно произошло, и, к счастью, было не так ужасно, как она себе представляла. А потом они, уставшие и измученные этим долгим днем, заснули, прижавшись друг к другу. Утром Дарк и Франческа проснулись, и между ними снова была близость, после чего они стали приводить себя в порядок. Слуги, когда им разрешили войти, принесли новые одежды и принялись помогать одеваться. Дарк отказался от всякой помощи, он этого терпеть не мог и всегда делал это сам. А вот Франческу увели в соседнюю комнату, и служанки носились туда-сюда, как заведенные. Наконец она вышла, и Дарк просто поразился ее преображению. Для него она была просто совершенством, И сейчас он воочию видел этому подтверждение. Под руку они вышли из комнаты, и в окружении фрейлин и молодых дворян, которые дожидались их в гостиной, направились в зал, где проходило празднество. Сегодня на них не распространялись никакие ограничения, поэтому они ели, смеялись с шутком приглашенных артистов и даже танцевали. Празднества длились неделю, после чего гости стали разъезжаться. Молодым супругам пришлось их провожать, снова слушать наставления и пожелания. Наконец все закончилось, и можно было вздохнуть спокойно. Дарк погрузился в дела и преобразования, которые он все-таки навязал королю и канцлеру. Франческо и Ивица очень сблизились и все время проводили вместе, таская за собой и Милену, невзирая на недовольство ее нянек. Дарк также настоял, чтобы на заседаниях Малого и Большого Королевского Совета присутствовал Олис. Последнее время, когда Олес по настоянию брата стал посещать сад, ловить в пруду рыбу и мог в коляске передвигаться по дворцу, он воспрял духом, стал вникать в дела королевства и иногда даже давал дельные советы. Зимой они с отцом выдали замуж Ивицу. Свадьба, как и у Дарка, была пышная и длилась неделю. После свадьбы Дарк стал замечать, что в семье сестры командует Ивица. Она быстро взяла Тимора в оборот, а тот, как понял Дарк, с удовольствием ей подчинялся, хотя на службе и Тимор был строгим и очень требовательным командиром. Конечно, удачное супружество дало свои результаты, и сейчас этот молодой парень уже командовал полком. Пока молодым строили дом в столице, они жили в крыле, где раньше обитал Дарк. Дарк уговорил короля не передавать ему полностью власти и корону. Пусть все остается как есть. Король будет править, а Дарк — управлять. На этом и порешили. Но, видно, судьба никак не соглашалась на тихое мирное существование Дарка, И однажды малый дворец, в котором проживал принц с семьей, был разбужен испуганным женским криком. У комнат, в которых располагались Милена, ее няньки и служанки, была найдена в луже крови мертвая Софин. В руках девушка сжимала кинжал, лезвие которого было в крови, а на ее горле зияла рана, почти отделившая голову от шеи. Утром служанка, выходившая из комнаты девочки, споткнулась от рук и подняла крик. Внизу были найдены убитыми два гвардейца, охранявшие вход в Малый дворец. Дарк поднял и начальника своей личной охраны, барона Таринка, и барона Арта Дербикса, после чего устроил им выволочку. «Что это в самом деле?» — бушевал он. «Кто-то прокрадывается ночью во дворец. Так ведь тут всех можно вырезать. Что то выяснил?» — спросил он барона Бикса. Опросили ее парня, за которого она собиралась замуж. Тот говорит, что в последнее время она была очень задумчива, и все порывалось поговорить с вами. Кинжал ее в руке говорит, что она защищалась, или даже кого-то защищала, преграждая путь убийцы. По первым опросам выяснилось, что пропал лейтенант дежурной смены гвардейцев. При этом те, кто его знал, говорят, что он держался за бок, объясняя это тем, что упал и поранил бок. Потом он сел в поджидавшую его карету и отбыл. Ринг послал людей к нему домой, выходы из города перекрыли. На воротах усилены патрули, «В каждом присутствует кто-то, кто знал лейтенанта в лицо». «Это хорошо, только вот все делаем после происшествия, а надо бы опережать события и преступников», задумчиво проговорил Дарк, словно разговаривая сам с собой. Вначале он сильно испугался за Милену, но теперь уже успокоился и пытался рассуждать и думать трезво. Парень избавлялся от юношеской горечности и веры в то, что все дворяне зерцало рыцарство» и становился довольно прагматичным и расчетливым правителем. И тем не менее, он не хотел поступать со своими принципами, честь для него была не пустым звуком. Через некоторое время Дарку доложили, что его требует к себе король, и принцу ничего не оставалось делать, как отправиться к отцу. «Что там у тебя произошло?» — спросил король сразу же, как только Дарк переступил порог его кабинета. Дарку пришлось все рассказать. «Интересно», — задумчиво проговорил король. Почему шли не к тебе, а к малышке? Кому она мешает? Странно все это. Попытка отравления понятна. От всех разом можно избавиться. Но ребенок... Жаль, что девица уже ничего не скажет. Что-то она по всей вероятности знала. Наверное, не стоило так резко отменять многие привилегии дворян, особенно по продаже сервов и налогообложений и силен. Отец, пойми, рано или поздно это все равно пришлось бы делать. Так почему не сейчас? Надо тебе усилить охрану. Да, я уже велел Ринку поставить еще двоих перед лестницей, а больше зачем? А затем, что ты теперь первая цель всех недоброжелателей. Все понимают, что мне недолго осталось, а вот ты одним только своим появлением спутал все планы тех же герцогов, внес разлад в их единство. А сейчас и новшества, которые вводятся, тоже связывают с тобой. Многие привыкли жить по старинке, а сейчас им придется шевелиться, но не хочется. Однако я никак не пойму, при тут ребенок. В это время в кабинет зашел секретарь короля и доложил, что привезли лейтенанта, но тот сильно ранен. Дарк бросился на выход из кабинета. «Сразу ко мне зайдешь!» — прокричал ему вслед король. В приемной Дарк столкнулся с гвардейцем. «Где он?» — спросил принц. «У крыльца, в карете». Выскочив наружу, Дарк кинулся к карете, вокруг которой стояли гвардейцы. Распахнув дверцы, он увидел лежащего на боку человека, из спины которого торчал болт от арбалета. Было видно, что раненый находится при последнем издыхании. Болт вошел глубоко, повредив внутренние органы. Но, что удивительно, лейтенант был в сознании. «Почему ты это сделал? Почему?» «С ней ничего бы не случилось. Просто тебе предложили бы все отменить». Человек закашлялся, и изо рта его показалась струйка крови. «Ты сам не понимаешь, что творишь. Кто за тобой стоит? Кто главный? Ну, говори же, говори!» – требовал Дарк. Раненый, попытавшись что-то ответить, Вдруг снова закашлялся и дернувшись за тих. «Лекарь сюда! Быстро!» — закричал принц. Но он уже и сам видел, что лекарь тут не поможет. Прибежавший лекарь только подтвердил это. «Почему в него стреляли?» «Ваше высочество, его попытались остановить на воротах, но он пошел на прорыв, а в ворота пропускали селян, приехавших торговать. Испугались, что уйдет, вот и...» Сержант развел руками. «Понятно», — махнул рукой Дарк. Он повернулся и пошел во дворец. «Значит, Милену хотели похитить, чтобы надавить на меня. Жаль, что я не смог узнать, кто это все организовал». «При входе его встретила Франческа». Она смотрела вопросительно. Дарк расстроенно махнул рукой. «Почти ничего я не узнал. Только то, что малышку хотели украсть, чтобы влиять на меня. А кто все это организовал, неизвестно. Ты извини, я к отцу. Он просил сразу же зайти к нему». Пришлось Дарку все доложить королю. Когда он закончил рассказ... Король хмыкнул и надолго замолчал, переваривая услышанное. «Знаешь, сын, правильно ты все задумал. Хоть и тяжело будет, но надо все это ломать. Конечно, давно это надо было делать, да только выбила меня жизнь из колеи. Сначала смерть твоей матери, а потом, когда прошло время, несчастья с твоими братьями. Потом известие о том, что у меня есть еще один сын, и ожидание, когда же ты появишься. А теперь и здоровья нет, только охрану все-таки надо максимально увеличить». Я, конечно, не против, но, отец, ты сам посуди. Враг не с улицы пришел, не пробрался тихонько. Это был офицер охраны. Кому еще доверять? Ведь их всех проверяют, и что в итоге?» Придя к себе, Дарк заглянул к Милене. Та сосредоточенно раскладывала своих кукол, а рядом с ней сидела нянька, а чуть в стороне и служанка. Увидев отца, девочка оставила свое занятие и бросилась к нему. Дарк подхватил на руки невесомое тельце и прижал к своей груди. «Моя хорошая», — проговорил он, целуя ребенка. Малышка звонко рассмеялась и обхватила отца ручками за шею. А затем Дарк пошел с Миленой и Франческой гулять в зимнем саду. Они лепили снега фигурки животных и бросались снегом друг в друга. В этом году зима была малоснежная и не такая морозная, как предыдущая. Отметка холода не опускалась ниже пяти градусов.